Мама, дом на набережной. Да, дом был именно на набережной, которая зовется Савицкой. Дом номер пять. Здесь прошла мамина жизнь с первого класса до переезда в 1957 году с папой в общежитие. Но все по порядку. Мама родилась в 1924 году. Были траурные дни, умер Ленин. Мой дедушка, мамин отец, Юрий Васильевич Каратаев, был большевиком с 1916 года. Он удостоился чести стоять в почетном карауле у грубы Ленина. Сохранилась архивная кинопленка, на которой видно молодого дедушку. Раньше ее крутили для экскурсантов в музее Ленина. Когда родилась мама, ни о каком крещении дочери, конечно, не могло быть речи. Маму назвали Надей в честь Надежды Константиновны Крупской, жены Ленина, в знак сочувствия ее большому горю. Позже дедушка получил образование, защитил диссертацию, стал кандидатом исторических наук, много работал в партийных органах. Одно время он был секретарем партийной организации училища имени Верховного Совета», которое находилось на территории Кремля. Сам Сталин стоял там на учёте. Дед много раз приходил в кабинет Иосифа Виссарионовича и приглашал его на партийные собрания. Дедушка был заслуженным человеком. Он был награждён Орденом Ленина, Орденом Октябрьской революции и разными медалями. А в 1931 году семья военнослужащего Юрия Васильевича Каратаева состоящая из его матери Анны Федоровны, жены Марии Васильевны и маленькой дочки Наде, получила комнату в коммунальной квартире. Внушительная коммуналка находилась на втором этаже этого самого дома номер 5 на Савинской набережной. Она состояла из небольшой кухни, где стояла длинная дровяная плита. Каждая семья имела на кухне свой столик, где хозяйки готовили еду. В арсиле также был длиннющий коридор, в конце которого стояло большое высокое зеркало, навевающее воспоминания о дворянских усадьбах. Уж кто его туда поставил и когда, я не знаю, но запомнила эту вещь на всю жизнь. Это красивое зеркало с маленьким мраморным столиком перед ним, в покрытой золотой краской раме, царственно возвышалось в конце коридора, отражая в помутневшем от времени стекле всю историю многонаселенной квартиры с ее радостями и бедами. Народонаселение было действительно немалым. Квартира состояла из девяти комнат, в каждой было по семье а в некоторых даже теснились совсем посторонние друг другу жильцы. Например, в одной из комнат проживала пожилая женщина вместе с молоденькой девушкой Настей. Они не были родственниками, но когда Настя забеременела и родила ребенка, соседка ухаживала за мальчиком, как за собственным внуком. В квартире было два туалета, мужской и женский. В каждом стояла по две раковины для умывания. В кранах вода была только холодная. Рядом с входной дверью в квартиру возвышалась телефонная будка. У каждого было свое количество звонков у двери. Например, Гуковым два длинных, один короткий. Простаковым один длинный и один короткий. Это был единственный способ не выбегать всем жильцам одновременно на каждый визит. Вот в такую классическую по тем временам коммуналку и въехала семья Каратаевых. Они заняли комнату метров двадцать с двумя окнами, выходившими на Москву-реку. Старенькая бабушка Анна Федоровна, которая практически всю жизнь прожила в деревне, сразу по деревенской привычке всем дала прозвище. Высокая, интеллигентная и молчаливая женщина по фамилии Соболева которая практически ни с кем не общалась, а только тихо здоровалась, уходя или возвращаясь с работы, была прозвана бабушкой «Коза Горбатая». Это прозвище Соболева была удостоена за некоторую сутулость. Женщина была одинока, хотя говорили, что у нее был муж, да умер, но толком о ней никто ничего не знал. Грузинку Маргариту Захаровну Григорашвили Анна Федоровна нарекла совой головастой. Та действительно имела пышную черную шевелюру и глаза на выкате. У Маргариты Захаровны было два сына — Лёва и Атар. Когда мальчики выросли и отделились от матери, к Маргарите Захаровне приехала из Грузии племянница — Зейнап. Девушка вышла замуж за русского парня, привела его в комнату к Маргарите Захаровне, а вскоре у них родился мальчик. Численность населения в квартире снова повысилась. Антонину Ивановну Неклепаеву, которая хромала и ходила с палочкой, бабушка окрестила промыгой. Маленькая и щуплая Анна Романовна Зайцева звалась Спичкой, а ее муж, который немного гнусавил, Гуней. Не надо думать, что бабушка Анна Федоровна была злой. Просто она приехала из деревни, а там, как известно, без прозвищ не живут. На лето бабушка брала маленькую Надю к себе на родину в деревню Болшево, которая находилась недалеко от города Сасово, что в Рязанской губернии. Там у Анны Федоровны был свой большой дом с фруктовым садом. В Болшево жила сестра бабушки Анюты Мавруша со своим мужем дедом Карпом. Дед Карп никогда не вступал в колхоз, имел свое небольшое хозяйство. Он приезжал на собственной лошади в Сасово на станцию встречать Анюту с сыночкой и вез их в деревню. Это было почти каждое лето. Маме очень нравилось отдыхать в деревне среди множества подружек. Время проходило незабетно. Еще Анны Федоровны, кроме сына, моего дедушки была дочка Соня. У Сони от рождения были больные ноги. Она очень плохо ходила и практически всю жизнь провела в инвалидном доме. Мой дедушка регулярно два раза в год брал Соню к себе погостить. Она этого очень ждала и любила ездить к брату. Когда началась война, бабушка Анна Федоровна решила уехать к себе в деревню, к сестре. А вскоре семья получила от Маруши письмо, что бабушка Анюта умерла. Мавруша и дед Карп похоронили ее на деревянском кладбище. Рядом, с жилищем Каратаевых, на самом углу длинного коридора располагалась большая комната, которой занимали Зайцевы. Анна Романовна, ее мать, муж и дочка Люся. Люся Зайцева была лучшей подругой моей мамы. Будучи ровесницами, они учились в одном классе и сидели за одной партой. Моя бабушка Мария Васильевна имела швейную машинку и обшивала девочек, поэтому их кофточки и платьица были похожи, как у сестер. Люсин отец, которого Анна Федоровна звала Гуни, работал инженером. В 1937 году его арестовали, но, как ни странно, на судьбе Люси это никак не отразилось». Она была комсомолкой, прекрасно училась, окончила школу с золотой медалью и поступила в институт. В Люси был влюблен одноклассник Толя Грачев. После войны он остался служить в Германии в группе советских войск. Приехав в Москву, он сделал Люсе предложение, женился и увез ее в Германию. Люся с детства страдала заболеванием легких. На новом месте болезнь обострилась. Толя вернул жену в Москву. А через несколько месяцев Люся умерла от скоротечной чехотки. Моя мама в это время работала в Клапете, и из-за большой занятости в спектаклях даже не смогла приехать на похороны подруги. В квартире, помимо многочисленных жильцов, проживал пёс по кличке Джек. Он был гладкошерстной дворнягой с обрубленным хвостом. Пёс считался общим, его любили и кормили все. Но Люси моя мама Джека просто обожали. И когда он заболевал, лечили и выхаживали его. Основным местом жительства собаки был коридор. Но частенько Джек захаживал в комнаты. И никто его не выгонял. Кто-нибудь спросит, а где Джек? Да вон, у Каратаевых в комнате лежит. Пес был очень самостоятельный. Сам выходил на улицу по своим надобностям. А потом возвращался, стоял у двери. Весь подъезд знал что Джек живет именно в этой квартире. И каждый, проходивший мимо, звонил в дверь, чтобы собаку впустили домой. Мама рассказывала мне, что очень любила поговорить по телефону и много времени проводила в телефонной будке. Бабушка просила, «Джек, ну поди позови Надю, обедать пора». Пес подходил к будке, открывал лапой дверь и дергал маму за подол платья. Джек жил в квартире довольно долго, но после войны он куда-то исчез. После окончания школы моя мама решила стать актрисой и довольно успешно сдала экзамены в ГИТИС на актерский факультет. Абитуриентам было объявлено, что 22 июня вывесит окончательные списки тех счастливчиков, которых зачислили на первый курс. И хотя в это роковое утро все уже знали, что началась война с Германией, мама все же решила пойти в институт, взглянуть на эти списки. Ведь тогда никто не думал, что война будет такой долгой и страшной. Люди верили в Красную армию и в ее скорую победу. Когда мама приехала в ГИТИС, там было много народу. Шел митинг, выступал студент Андрей Гончаров. Будущий выдающийся режиссер. Он говорил о том, что надо идти на фронт, защищать родину. Сам он слово сдержал и ушел добровольцем. Мама посмотрела списки и увидела свою фамилию в числе поступивших. Курс набирали мастера Бахтанговского театра Борис Евгеньевич Захава и Николай Викторович Пажетнов. Пришел сентябрь, и студенты начали заниматься. В числе маминых сокурсников оказались будущий знаменитый спортивный комментатор Николай Озеров и Алексей Левинский, впоследствии директор Театра Сатиры. Поучиться удалось месяца четыре, а к Новому году обстановка на фронте под Москвой стала тяжелой. Гитя стал готовиться к эвакуации. Но первокурсников решили не брать. Оставшиеся в Москве ребята пытались организовать фронтовую концертную бригаду, но безуспешно. Стали бомбить Москву. Самый настоящий, животный ужас наводил протяжный вой падающих бомб и гуляющих по небу яркие лучи прожекторов. Бомбили обычно по вечерам. Мама вспоминала. Я никогда не забуду, как однажды во время очередной бомбёжки я с двумя знакомыми ребятами оказалась на улице. Мы стояли в воротах нашего дома, когда произошёл сильнейший взрыв. К счастью, бомба попала не в дом, а рванула около него, образовав громадную воронку. В этот момент один из ребят, стоявших чуть-чуть подальше, стал дико кричать. «Я бросилась к нему!» Это было жуткое зрелище. У только что совершенно здорового мальчика была оторвана стопа. Я постаралась как-то перевязать его, судорожно вспоминая, как нас учили этому в школе. Потом его увезла скорая. Этот паренек пережил войну, и судьба меня свела с ним много лет спустя. Причем совершенно случайно. Анатолий Дмитриевич тогда как раз снимался в каком-то фильме. Однажды после съемок он пришел домой и сказал, что директор картины, где он снимается, меня знает. Это был тот самый раненый во время бомбежки мальчик, на тот момент, конечно, уже взрослый мужчина. А через некоторое время бабушка сообщила маме, что они уезжают в эвакуацию в Новосибирск. Официально от школы МВД, где преподавал дедушка, мамин отец. Поселилась семья на окраине Новосибирска, в деревянном бараке. Бабушка устроилась работать в библиотеку. Дедушка в основном мотался по командировкам, так как продолжал служить во внутренних войсках. А мама осталась с ней у дел. Но вот одна знакомая, Люда Грачева, уговорил ее поступить на краткосрочные курсы медсестер. После окончания девушки уехали на санитарном поезде на фронт. Каталась мама по железным дорогам войны больше года. Санитарные поезда вывозили раненых с фронта в госпитале Все было. И холод, и мучения, и под бомбежки попадали. Но духом не падали. Было очень трудно, очень уставали руки. Им, молоденьким девчонкам, приходилось таскать носилки с ранеными, перекладывать их. Были у них, конечно, и санитары, но в основном пожилые, те, кого не взяли на фронт. Все ложилось на хрупкие девичьи плечи. Они делали перевязки раненым, кормили их. А вагон кухни находился в конце состава, и они были вынуждены таскать огромные кастрюли через весь поезд. Чаще всего это делали они во время коротких остановок, поскольку в движении состав сильно трясло, и нести кастрюли было почти невозможно. Когда поезд останавливался, девчонки выскакивали с кастрюлями на платформу и бежали, что было сил, к вагону кухни. Работал в основном молодежь, и все лишения и неудобства переносились довольно легко. Девчонки-медсёстры не только ухаживали за ранеными, но и старались их как-то развлечь. Читали им книги, газеты. А мама, успевшая получить кое-какой театральный опыт, устраивала даже маленькие моноспектакли. Атмосфера в санпоезде была дружеская и доброжелательная. Недавно, уже после смерти отца, в одной из передач мама делилась своими воспоминаниями о папе о совместно прожитой жизни. Через некоторое время на адрес театра «Сатира» пришло письмо из Читы на имя Надежды Юрьевны Каратаевой. Одна из маминых военных подруг Валя Черкашина написала «Здравствуйте, дорогая Надежда Юрьевна! Пишет вам Черкашина Валентина, медсестра санпоезда номер 74». Я посмотрела телепередачу, где вы вспоминаете о своем муже, замечательном актере Анатолии Попадове. Я хочу спросить. Уж не та ли вы Наденька Каратаева, с которой мы весь 1942 год ездили в санпоезде и очень дружили? Если это вы, то откликнитесь. Далее шел адрес. Мама написала ответное письмо. Завязалась переписка. Один раз мама получила от Валентины посылку с домашними соленьями, вареньем и медом. В конце 1942 года санитарный поезд номер 74 прибыл в небольшой подмосковный городок на расформирование. Всю обслуживающую кабанду распределили по другим поездам. Так как состав стоял недалеко от Москвы, Медсестра Надя Кратаева выпросила у комиссара поезда разрешение съездить домой. Получив отпускную справку на три дня, мама приехала в родной город, на Савинскую набережную. Практически все жильцы большой коммуналки были в эвакуации. Не уехала только семья маминой подруги Люси Зайцевой, да еще несколько человек. С удивлением мама узнала, что в их комнате живет какой-то мужчина но в этот момент его не было дома. Дождавшись неожиданного квартиранта, мама объяснила, что комната принадлежит их семье. Мужчина рассказал, что Жек дал ему это жилье временно. Потом он собрал вещи и ушел, а мама решила зайти в ГИТИС. Там она встретила преподавателя Иосифа Моисея Чараевского. Тот вспомнил студентку-первокурсницу Каратаеву, а мама в свою очередь рассказала ему свою незмысловатую историю раевский сообщил что институт возвращается с эвакуации и посоветовала маме возобновить учебу вернувшись к месту службы она объяснила все это комиссару поезда ей хотелось учиться дальше комиссар дал свое согласие И медсестра с сагитарного поезда Надежда Каратаева подала рапорт об увольнении из армии. Было написано письмо матери в Новосибирск о том, что дочь остается в Москве. Но сама Мария Васильевна вернулась домой только через год. И весь этот год моя мама жила одна и училась. Впрочем, одинокую ее жизнь нельзя было отозвать. Семья Зайцевых приняла ее как родную. Дом не отапливался, а у Зайцевых было тепло. В комнате стояла ценнейшая для военного времени вещь — печка-бурбуйка. Было тесновато, поэтому подруги спали вместе на одной кровати. Наверное, у Люси уже была начальная стадия туберкулеза, так как она много кашляла, но пока об этом никто не знал. И судьба оказалась благосклонна к Наде Каратаевой она не заразилась этой страшной болезнью. А в ГИТИСе с января 1943 года на первом курсе возобновились занятия. Только курс теперь вели артист МХАТа Василий Александрович Орлов и его жена Мария Николаевна. А на второй курс, на который был дополнительный набор, пришел долговязый, не очень красивый студент. На фронте он был ранен в ногу, поэтому хромал, ходил с палочкой. Звали его Анатолий Попанов. Он был москвичом и жил с матерью на Усачевке. Отец же и сестра находились в эвакуации. Надя Каратаева поначалу даже не обратила внимания на долговязого студента Попанова. Ведь за ней ухаживал племянник самого Климента Ефремовича Ворошилова Николай. Ничто не предвещало большой любви. Только сначала Каратаева и Папанов вместе ездили в институт на трамвае, потому что жили недалеко друг от друга. Потом оказалось, что они даже учились какое-то время в одной школе. А потом, как любила говорить моя мама, ездили, ездили и доездили. Студент Папанов стал ухаживать за студенткой Каратаевой. Был забыт племянник Ворошилова и чувство первой влюбленности переросло в настоящую любовь сначала моя бабушка мария васильевна не знала что дочка встречается с однокурсником потом анатолий стал провожать подругу и если было холодно они подолгу стояли в подъезде бабушка несколько раз приглашала к кавалера зайти но тот стеснялся как я уже говорила Папанов жил со своими родителями в маленькой комнатке коммунальной квартиры. Сестра его Нина была еще в эвакуации, где вышла замуж за военного и родила сына Валерия. Семья была довольно бедная. И вот в мае 1945 года моя мама объявила своим родителям, что выходит замуж за однокурсника Анатолия Папанова. «Бабушка!» которая к тому времени уже познакомилась с женихом, сказала «Дочка, подумай, так-то он парень ничего, но уж больно некрасивый». Свадьба состоялась 20 мая 1945 года. По талонам достали водку, на рынке купили картошку, капусту, тушенку. В общем, на свадебном столе были типичные продукты военного времени. Пришли соседи по квартире на Савинской набережной, Толина родители, Елена Болеславна и Дмитрий Филиппович Попановы, двоюродная сестра моей бабушки Марии Ковригина с мужем Женей. Во время праздника погас свет, зажгли свечи, а когда электричество снова включили то оказалось, что у гостей от свечной копоти носы чёрные. Все долго смеялись. Молодые стали жить в этой квартире. Моя бабушка дала молодому зятю кое-какое бельё и одежду. Ведь дедушка был военный, а мамина семья не нуждалась. В июне 1945 года четвертый курс актерского факультета сдал государственные экзамены и получил диплом об окончании института. Большая часть курса уехала в литовский город Клайпеду и основала там русский драматический театр. Уехали и мои родители.